Реакция против париков уже начиналась, подобно тому, как в 1824 году Эжен Деверия первый раз отважился отпустить бороду, так в 1702 году Прайс Девере первый появился в обществе с прической собственных искусно завитых волос. Рисковать шевелюрой значило почти рисковать головой. Негодование было всеобщим, хотя Прайс Девере был виконтом Герфордом и пэром Англии. Его оскорбляли и действительно было за что. И вот в самый разгар этой травли лорд Дэвид неожиданно появился тоже без парика в прическе своих волос. Подобные поступки знаменуют собой начало крушения общественного уклада. На лорда Дэвида посыпалось еще больше оскорблений, чем на Виконда Герфорда. Он, однако, все продолжал делать по-своему. Прайс Дэври был первым, Дэвид Дэри Мойр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 Позднее у двух смельчаков нашлись подражатели, рискнувшие носить собственные волосы, смягчающим обстоятельством явилась пудра. Чтобы правильнее осветить столь важный исторический факт, мы должны признать настоящее первенство в этой войне против париков за шведской королевой Христиной, одевавшейся в мужское платье и носившей, начиная с 1680 года, свои собственные каштановые волосы,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 Он принял участие в сочинении уставов нескольких клубов лондонского высшего света. Он основал ряд великолепных учреждений, из которых одно, а именно «Леди Генея», существовало в Пелмеле еще в 1772 году. Там играли на золото. Самой маленькой ставкой был столбик из 50 геней, а в банке никогда не было меньше 20 тысяч геней. Под для каждого игрока стоял столик, чтобы ставить на него чай и золоченую деревянную чашку для геней. Игроки надевали, как лакеи во время чистки ножей, кожаные нарукавники и нагрудники, предохранявшие от порчи их кружевные манжеты и брыжи. Широкополые соломенные шляпы, украшенные цветами, защищали их от яркого света и сохраняли завивку. Все они были в масках, чтобы скрыть свое волнение. В особенности, когда шла игра в 15 Камзолы они надевали наизнанку, так как, говорят, это приносит удачу. Лорд Дэвид состоял членом Биштекс-клуба, Серли-клуба, Сплитфартинг-клуба, Клуба Ворчунов, Клуба Скаридов, Клуба Запечатанного Узла, Клуба Роялистов и Клуба Мартина Скиблера, основанного Свифтом взамен Клуба Рота, учрежденного Мильтоном.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 Он послал Мирабе диплом почетного члена. С восстановлением на престоле Карла II все республиканские клубы были уничтожены. На улице, прилегавшей к Мурфилсу, была уничтожена таверна, в которой заседал клуб телячьей головы, получивший это название потому, что 30 января 1649 года, в день, когда пролилась на эшафоте кровь Карла I, здесь пили красное вино за здоровье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 потом составлялись пари. Один валиец по имени Гаганжерт, здоровенный малый, после третьего удара испустил дух. Дело оказалось довольно серьезным. Началось расследование, и комиссия установила. Умер от разрыва сердца вследствие отравления спиртными напитками. Гаганжерт действительно выпил кружку Портера. Был еще фан-клуб. Фан, как Кант,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 Тот, кто прорезал в картине Гольбейна в Гемптон-Корте большую четырехугольную дыру, тоже устроил фан. Самым замечательным фан было бы отбить руку у Венеры Милоской. При Якове II один молодой лорд-миллионер заставил хохотать весь Лондон. Он ночью поджег для забавы чью Его объявили королем фан.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 Разбивали оконные стекла, в особенности в бедных кварталах.